Восьмая заповедь. «Не укради!» По-русски «не воруй!» Несоблюдение этой заповеди также вносит в жизнь народа хаотическое начало. В самом деле, что будет представлять собою наша жизнь, если множество людей в разных сферах будет обвешивать, обмеривать, утаивать, недодавать, скрывать, просто красть, и красть не только мелкое, но и в больших масштабах, используя крупные свои должности. К тому же невозможно станет и в быту быть спокойным, если кругом будут воры, лезущие в карман, взламывающие двери жилищ. Во всех делах твоих будь тщателен, говорит Священное Писание.